Глава 18. Не умножайте сущностей, сучьи дети. Аккам, может быть, другое объяснение, упрямо повторила Молли. Но почему всегда обязательно Ты сказала Всегда. Палмер оторвался от созерцания увеличенной фотографии, сделанной им на шоссе. Оговорка. Они сидели в гостиной, предоставленной им полиции домика, расположенного в паре километров от Серебряного. Домик этот предназначался для туристов, но по причине ранней весны был свободен. Палмер, правда, сказал, что если это никого не стеснит, они могут поселиться в комнате в доме одного из полицейских. Это было продолжением его плана. Единственное из его планов, которые были безоговорочно приняты напарницей. И если вы чувствуете запах, то это ваша проблема. Так или иначе, оказалось, что именно сейчас ни у одного из полицейских не было свободных комнат. Случайных оговорок не бывает. Палмер положил фото настоящий между ними и его напарницы стол и с хрустом потянулся. «Ты считаешь, что я свихнулся, не так ли?» «Я этого не говорила». – возразила Молли, – как раз говорила. – Я этого не говорила, – повторила девушка, – когда ты решил, что в Сиэтл вывозят мутантов? – Вспомнила. – Я этого не говорила, когда ты охотился на тиранозавров в болотах Флориды. Палмер нахмурился. Историю с тиранозавром, с которой, собственно, и началась их совместная с Молли работа в специальном отделе ФБР, он вспоминать не любил. Тиранозавр оказался на поверку группой школьников, решивших похулиганить с надувным чучелом Кинг-Конга. Но к тому времени, как это стало ясно, половина полиции штата ловила монстров. А уж когда она их поймала... «Я этого не говорила. Даже когда-то ухитрился опрокинуть эту несчастную цистерну», продолжала Молли. «Но сколько же это может продолжаться?» «Посмотри на фотографию». Возмущенный тон напарницы, похоже, оставил агента равнодушным. «Посмотри и скажи, чем это еще может быть? Ну, по-твоему?» Молли послушно взяла фото, хотя за последние несколько часов успела изучить его во всех подробностях. Возразить было нечего. За рулем автомобиля сидело облако, и оно решительно ни на что не походило. Это не был человек в маскировочном костюме, это не был фотор, Это не было ничем знакомым. «И что это, по-твоему, такое?» спросила она наконец. «Уж, конечно, у тебя уже есть версия». «Нет уж дудки», возразил Палмер. «На этот раз никаких версий не будет. Разберемся». «То есть тебе надоело попадать пальцем в...» Фи! «С достоинством», сказал Палмер. «Кто не ошибается?» «Только тот, кто не работает». Тогда о работе! Молли встала, подошла к распахнутому настежь, несмотря на прохладную погоду окну, и попыталась открыть его еще шире. Тщетно. Что ты собираешься делать, я примерно понимаю. Да чего там понимать? Надо. И считаю, что ты не прав. О! Удивленно протянул Палмер, как это? Ты собираешься ловить свое привидение, так? Это! Шанс всей моей жизни. Ну и глупо. Твоя задача – поймать этих ребят, которые так хотели достать это... облако. Молли легонько щелкнула пальцем по фотографии, что не побоялись перед самым носом у полиции открывать пальбу. Это верно. Палмер по-новому посмотрел на свою напарницу. Соображает. А уж они тебя... Нас, то есть... Выведут на след этой штуки. «Ладно, посмотрим», — согласился Палмер. «Сегодня я послал запрос в группу, которая этим серьезно занимается, и одновременно знакомому журналисту. И есть хороший шанс...» Молли вздохнула. Не очень глубоко в комнате пахло меркаптаном, но очень печально. Ее аргументы никогда не прошибут этого твердолобого. Никогда. За что? «Кто ей такое наказание?» Еще через пять минут Палмер в это время готовил кофе, зазвонил телефон. Молли сняла трубку. «Кто это?» Донеслось из кухни. «Начальник полиции!» Девушка изучала замолчавший агрегат, словно не в силах поверить услышанному. Сначала этот дурацкий призрак, теперь... Палмер оказался прав, и это было непривычно. «Кто это?» Повторил Палмер, появляясь в комнате с подносом, на котором стояли две гигантских размеров плошки. «Это что?» Вопросом на вопрос ответила его напарница. «Кофе». «Это кофе? Ты хочешь в нем искупаться?» «Здесь нет другой посуды. Завтра купим». «Ладно», – вздохнула Молли. «Слушай, звонил начальник полиции. Те двое полицейских, которых ты предложил оставить на берегу?» но ну -ну. — встрепенулся Палмер. — Что они видели? — Ничего они не видели. Их оглушили и связали. Молли вынуждена была констатировать, что признание чужой правоты — вещь еще более неприятная, чем ей казалось, особенно если речь идет о правоте Палмера. — Оглушили. Вопреки ожиданиям, новость не обрадовала Палмера. Напротив, он как бы погрустнел и сутулился. Поставил на столик поднос с кофе и уселся на диван. Похоже было, что то, что о нем думает его напарница, немало его не волновало. Оглушили. Ты был прав, когда предположил, что в машине было что-то ценное. Остается понять, при чем тут призрак, задумчиво протянул Палмер. «Добро творит», усмехнулась Молли, «по мотивам детских сериалов». «Поехали», вздохнул Палмер. Надо поговорить с этими полицейскими».